Глава 15. Лора сидела за кухонным столом, пила кофе и размышляла над историей Джоан о мальчике, которого она поймала за воровством. Пожилая женщина так сильно расстроилась из-за проникновения в ее сад, что, по мнению Лоры, вплела в рассказ ненужный элемент опасности. Ей казалось, что кража полотенца и помидора звучит скорее грустно, чем угрожающе». Пол поведал, у семей многих детей из его школы сотруднительное финансовое положение. А когда они забредали в город по делам, она заметила, что в бургерных, в местных продовольственных магазинах и даже за придорожными прилавками работают подростки, которые при виде Пола выкрикивают «Здравствуйте, мистер Саттон». Он говорил, что тем, кому удалось устроиться на работу, еще повезло, потому что возможностей в этом городе было не так уж и много. Один из парней с клубничной фермы рассказывал, что дети выбирали, собирать ли ягоды в поле или продавать их у стенда. Он делился, что в поле работать жарко и тяжело, но старшеклассникам платили за собранное количество и за несколько недель, если выделить время и хорошо постараться, можно прилично заработать. Лора задумалась, какую сумму парень считал приличной. Вероятно, по стандартам некоторых людей, не такую уж и большую. Однако достаточную, чтобы не выбирать, заправиться ли бензином и отдохнуть с друзьями, или купить новую одежду к началу учебного года». Если подросткам приходилось настолько непросто, то каково же было детям помладше? Что за ребенок мог украсть полотенце и помидор? Возможно, голодный и промокший. От подобных мыслей ей стало грустно. Но она себя утешала тем, что невозможно узнать мотивацию паренька. Вдруг он просто дурачился, как предположила Джоан. Вот только любому живущему рядом ребенку ради такой шалости пришлось бы проделать долгий путь. И зачем? Шутка выходила невеселая, да и полотенце не походило на достойную награду. Маловероятно, чтобы ребенок шел так далеко, лишь бы позабавиться кражей одного помидора и полотенца. Лора встала и налила себе новую порцию кофе. Она наслаждалась видом из окна на лес, когда среди деревьев заметила какое-то движение, будто кто-то поднимался по холму. Она прищурилась, присмотрелась и увидела мальчика, который на ходу размахивал чем-то белым. Может, это полиэтиленовый пакет из магазина? Она лишь на мгновение сомкнула веки, но мальчик успел исчезнуть из поля зрения. Однако Лора была уверена, что зрение ее не подводило. Жаль, что Пол сегодня ушел в школу, ведь иначе они бы заметили гостя вместе. Она поставила кружку на стол и направилась к холодильнику. Достав нужные продукты, приготовила сэндвич с ветчиной и завернула его в бумажный пакет а к нему бросила большое овсяное печенье с шоколадной крошкой. Затем вышла за дверь и двинулась по следу ребенка. Лора даже не удосужилась повернуть замок. Удовлетворившись щелчком ручки, тихонько пересекла свой двор и углубилась в лес. Лора и Пол часто гуляли по этому лесу, поэтому она его прекрасно знала. Пройдя вперед, она доберется до высшей точки холма. Если оттуда спуститься чуть ниже, можно выйти на равнину, и уже подальше находится река. Местность отличалась живописностью. Однако Пол не захотел туда возвращаться, когда понял, что река недостаточно глубокая для сплава и слишком пустынная для рыбалки. Через дорогу тянулись фермерские хозяйства. И пока никто не вносил никаких изменений, Джоан оставалась их единственной соседкой. Лора остановилась, прислушалась и уловила слабый звук движения маленьких ног. Есть. Ей не показалось. Мальчик существовал и отдалялся от нее. Она тут же сосредоточилась, стараясь высмотреть какие-то доказательства этого, но безрезультатно. Делая сразу по несколько шагов, она продолжила путь. Передвигаться бесшумно было практически невозможно. Лора надеялась набрести на ребенка, но при этом не напугать его. На самом деле ей хотелось добиться противоположного эффекта. Она даже думала прикинуться женщиной на прогулке, чтобы якобы случайно на него наткнуться завязать разговор и выяснить, где мальчик жил. Возможно, не стоило рассчитывать на то, что он согласится взять сэндвич. Какой ребенок примет еду из рук незнакомки? Разве что очень голодный? Если бы не сработала эта идея, она собиралась узнать, кто этот мальчик и что с ним происходит. В теории план звучал неплохо, но на практике оказался провальным. Ей ни за что к нему не подкрасться. В лесу слишком тихо, а она не училась искусству бесшумной слежки за другими людьми. Отказавшись от первоначального замысла, Лора поторопилась в надежде, что, ускорившись, успеет догнать мальчика. Джоан говорила «паренек с виду маленький, будто из средней школы», Она могла за ним поспеть. Поэтому пустилась бежать, но вскоре притормозила. Прислушалась и поняла, что мальчик бросился на утек. Он услышал ее и решил скрыться, приняв ее за угрозу. Тогда Лора остановилась и сложила руки рупором у рта. Стой! закричала она, как можно дружелюбнее. Я лишь хочу поговорить. Все хорошо. Я не против того, что ты здесь. Просто не привыкла видеть тут людей. Продолжив идти, она снова закричала. Меня зовут Лора. Я не страшная, я очень дружелюбная. Ей хотелось сказать: Я люблю детей, я мама, и хочу тебе помочь. Слово мама в ее голове взялось непонятно откуда. Но все ли дети откликаются? узнав, что женщина является мамой. Они сразу вспоминают о собственных матерях — заботливых, добрых. Но мамой она не была. А признание в том, что она женщина за сорок, вряд ли возымеет тот же эффект. «Пожалуйста, может, пообщаемся? Клянусь, я хороший человек». И до нее тут же дошло, что, вероятнее всего, серийный убийца сказал бы то же самое. Лора добралась до вершины холма и, никого не увидев, осознала, что мальчик исчез. Ему каким-то образом удалось ускользнуть. Чуть ниже текла река, а за ней простирался лес. Он мог развернуться обратно, даже пронестись мимо нее. Толщины деревьев хватало, чтобы скрыть его от ее глаз. Она предприняла еще одну попытку. «Если ты попал в беду, и тебе нужна помощь, я живу в доме у подножия холма. Меня зовут Лора, и я хочу помочь». В ответ она услышала лишь шум бурлящей реки и карканье одинокого ворона. Подождав несколько минут, она добавила В этом пакете сэндвич с ветчиной и печенье. Я оставлю его здесь, хорошо? Лора положила еду у корней дерева и прислушалась, но ответа так и не получила. Наконец она сдалась, развернулась и пошла домой. Там на столе ее ждала кружка кофе. Теперь придется греть ее в микроволновке». В этом она не сомневалась. Логан сидел в домике на дереве, прижимая коленки к груди. Она его почти поймала. А что бы произошло потом? Он был не готов к тому, чтобы его нашли. Ему нужно выждать еще несколько дней. И если его не начнут разыскивать через систему «Эмбер Алерт», он сможет написать любое понравившееся имя, и полиция никогда ни о чем не узнает. Примечание. Эмбер-алерт. В США система оповещения о похищении и пропаже ребенка через приложения, радиостанции, телеканалы и другими доступными способами. Конец примечания. Логан сможет начать жизнь с чистого листа в менее пугающем месте. Возможно, предсказание мисс Трейси сбудется, он снова заговорит. На случай, если женщина по имени Лора находилась где-то поблизости, он просидел, сжав коленки как можно дольше. Наконец он осмелился выглянуть в окно. И не увидев ничего, кроме деревьев, решился просто походить по домику. Затем ощутив, что он в безопасности, Логан спустился на землю и забрал оставленный Лорой гостиниц. Позже, поглощая еду из бумажного пакета, он пришел к выводу, что сэндвич с ветчиной и овсяное печенье еще никогда не были такими вкусными.